Глава шестая Предупрежден, значит вооружен. Казалось бы. Только к чему конкретно готовиться решительно непонятно. Даже всезнающий ректор не мог просчитать все последствия божественного ослабления. Лишь предрекал человечеству темные времена. Для более точных прогнозов ему не хватало ни мощностей, ни баз данных. Поэтому я решил в первую очередь сосредоточиться на текущих проблемах. Благо их и без того хватало. «Вот пробудятся древние некроманты, тогда и посмотрим. Пока же есть дела поважнее». На носу выпускные экзамены. От нашей слаженной группы остался огрызок, едва претендующий на звание «Ладони». А мою бывшую девушку будто подменили. Я вполне мог понять ее выбор, но слишком уж он был скоропалительным. Криста нас избегала, предпочитая проводить время в компании Дана и прочих второкурсников». «Не пройди, голубоволосый парень, проверку Эндина, я бы подумал, что у нас тут очередной демон, которого нужно поскорее сжечь к чертовой бабушке». Не то, чтобы меня останавливало экспертное заключение Императора, но тут внезапно вмешался Иолай. Вот уж что действительно стало для меня неожиданностью. А вот само поведение Снегурочки вызвало скорее легкую досаду. Сам не ожидал, что так спокойно отреагирую. Грант магистр в своей излюбленной полушутливой манере попросил меня, чтобы я не портил счастье молодым. Да, именно в такой формулировке. Свадьба должна была состояться сразу после нашего выпуска из Академии, то есть зимой. Решение явно политическое, хотя Эндин обещал мне, что не будет принуждать сестру и предоставит ей самой решать свою судьбу. Поэтому я решил все-таки сначала поговорить с ней, а уж потом ломать дрова. По той же причине отложился и разговор с Риной. Подкатывать к ней сейчас, после очевидного разрыва с Кристой, это как минимум проявить неуважение. Уже она точно не заслужила чувствовать себя запасным аэродромом. Чем больше я думал об этой ситуации, тем сильнее убеждался, что спешить не стоит. Даже если она кого-нибудь найдет, взяв пример с остальных. Мне по-хорошему нужно хотя бы примерно определиться, что делать после выпускного. «Экзамены меня нисколько не страшили. Часть нам и вовсе зачли автоматом. У преподавателей явно стояла установка «никого не заваливать», а скорее наоборот. В сравнении с жесточайшими вступительными – просто небо и земля». Невольно вспоминался анекдот, где для зачета достаточно было вспомнить название предмета и как зовут преподавателя. И то не все студенты справлялись. Лишь немногие экзаменаторы упрямо требовали результатов. К счастью, одним из таких педантов оказался наш наставник по боевой магии. Он не стал следовать рекомендациям свыше, в том числе от самого грандмастера мастера Рии, который лично за нас поручился, что стало для нашей группы отдельным поводом для гордости. Однако ревнивый преподаватель решил лично погонять нас на тестовом полигоне, напичканном всякими нехорошими сюрпризами. На его беду первым пройти испытание выпало мне. И уж я не стал сдерживаться, с удовольствием выпустив пар. Прямо полегчало, честное слово. Правда, после меня площадка закрылась на преждевременный ремонт, а мастера пригласили на верхние этажи для воспитательной беседы. После этого больше он к нам не приставал. Мне же за такую выходку от греха присвоили нулевой круг, так что отныне я мог приспокойно держать все свои техники в секрете. Подобное даже рекомендовалось». Многие семьи не спешили распространяться о возможностях своих лучших представителей, и нынешний император тому лишнее подтверждение. Зная о его запредельной силе претенденты, вряд ли бы согласились на ритуальный поединок. И уж тем более не стали бы организовывать недавнее покушение с мечом в спину. Я примерно представлял, что энергетик может вытворить с противником, но наверняка у него заготовлен далеко не один козырь на крайний случай. Удивительно другое. Как он, будучи неодаренным, вообще умудрился одолеть такого могущественного демона? Увы, на этот счет император предпочел не распространяться по понятным причинам. И пусть Академия была весьма закрытой организацией, утечки неизбежны даже отсюда. Просто кто-то не умел анализировать слухи, уверивший в своем величии, за что и схлопотал от выскочки. Эндин стал той самой темной лошадкой с рогом на морде, которая добралась до финиша первой потому что все остальные сдохли. Однако, несмотря на рекомендацию, я все равно решил немного поработать со скучавшим наставником третьекурсников. Не считая редкого участия в экзаменационных комиссиях, пушистому зверолюду почти нечего было делать, и он с радостью взялся за мою огранку. Благодаря его стараниям у меня улучшился контроль над вызываемым пламенем, и поджог выходил гораздо быстрее. С реактивным выхлопом мы тоже поработали, добившись заметного прогресса. Я больше не влетал со всего маху в стены и прочие препятствия, научившись тормозить встречным импульсом. Да и в воздухе теперь держался довольно уверенно. Правда, всего несколько секунд, после чего приходилось либо срочно садиться, либо падать. Увы, стать полноценным летуном не получалось никак. Если только сбрасывать меня с воздуха прямо на врага, подобно авиационной бомбе. «Рассказывать о подобных концепциях увлеченному грандмастеру точно не стоило, иначе он вполне мог попробовать их на практике. Вместо этого я предложил ему поработать с моей излишне громкой телохранительницей. Большую часть ночного времени суток она проводила с фестом, но в дневные часы возвращалась ко мне. Установку держаться поблизости никто не отменял, хотя даже наставник не мог понять принципа ее оживления». Пока что на этом направлении мы особо не продвинулись. Зато мохнатый преподаватель боевой магии вскоре придумал для меня действенный способ защиты. От звукового удара, разумеется. Воевать я при этом все равно не мог, но хотя бы не ловил контузию от вопля, что уже неплохо. Если позабыть о других союзниках, которые могли на свою беду оказаться поблизости. По всему выходило, что Ахату лучше держать поодаль от группы, либо действовать с ней только вдвоем. И когда Ри внезапно пригласил нас обоих на внеочередное занятие, я первым делом решил, что у него созрел новый план по противодействию. И ему, как всегда, не терпится обкатать его на практике. Как и любой увлеченный исследователь-зверолюд, большим терпением похвастаться не мог. Поэтому я поскорее забрал крик у него наставника и вместе с ней направился на полигон. Надо сказать, Фест проводил с ней все больше времени, но и про подопечных не забывал. Для каждого у него имелся отдельный совет, а то и целая методика. Хотя он без всякого стеснения заявлял, что выпускать нас после первого же курса – несусветная глупость. В принципе, я был с ним солидарен, только нас никто не спрашивал. Империя нуждалась в новых кадрах. А пока мы закрывали учебные хвосты, снаружи в буквальном смысле творилась история. К сожалению, до Двипаха долетали лишь отголоски событий, никак не претендующие на роль полноценных источников информации. На берег никого не пускали, поэтому даже свежий имперский вестник раздобыть не получалось. Хотя и так было понятно, что началась полноценная гражданская война. Несколько высших кланов вместе с союзниками решили довести переворот до логичного финала, прекрасно понимая, что их ждет в случае проигрыша. Однако главнокомандующий, судя по слухам, громил одну группировку за другой и в отставку не собирался. А ведь раньше регулярные силы всерьез никто не принимал ведь набирались они по остаточному принципу. Из тех, кто не заинтересовал, а то и вовсе повздорил с благородными семьями. Чаще всего белые плащи исполняли роль миротворцев во время межклановых конфликтов, иначе грызня быстро переходила в резню. Теперь же, под чутким руководством единорогов, их подразделения доминировали на поле боя даже против куда более многочисленного противника. Сейчас интенсивность боев вроде бы пошла на спад. А вот всяких заседаний и совещаний стало гораздо больше. Значит, горячая фаза прошла, и настало время договариваться. Хотя сомневаюсь, что Эндин пойдет на примирение с Советом, по крайней мере, в его нынешнем составе. Для меня же главное, что весь Огненный Союз дружно не лез в разборхе. Он просто оборонял собственные рубежи от нападок беспокойных соседей. Тем самым прикрывая часть владений Ахагейлов. Надеюсь, Фениксом это зачтется. «Можно тебя о кое-чем спросить?» – неожиданно выдала Хата по пути на полигон. Для девушки, которая старше меня в несколько раз, даже с учетом моей прошлой жизни, просьба прозвучала странно. Дело даже не в самом вопросе, а в разрешении поинтересоваться. Обычно, если ей что-то было непонятно в нашем человеческом мироустройстве, она спрашивала об этом прямо в лоб, ничуть не смущаясь. «Например, почему я сплю один, а не с Риной или Анкой, несмотря на холодные ночи?» Или зачем у нас в комнате живет паразит, которого категорически нельзя трогать? — Конечно, — кивнул я. Что -то Просто, — Что-то случилось? — Просто хочу знать, не собираешься ли ты тут задержаться? Чуть помедлив произнесла она. — Торопиться мне вроде некуда, — прикинул я вслух. — Вряд ли нас будут выгонять на каникулах. Так что могу торчать здесь хоть до середины зимы. — Жаль. — Так, а вот сейчас не понял. Тебе же здесь нравится. — С чего ты взял? Это же твое любимое место, не мое. — Не сказал бы. Странная она какая-то. В академии ей не приходилось ходить в глухой броне. Да и курсанты куда проще относились к ее сомнительной персоне. Некоторые смельчаки даже проявляли знаки внимания, не пойми зачем. Хотя барышня она видная, пусть и бледноватая. В нашей компашке Ахата вела себя смирно. Не в пример той же Арине, которая продолжала со всеми цапаться по привычке. За что успела получить от меня нагоняй. А главное, здесь работал единственный на всю империю некромансер для которого ожившая соплеменница являлась настоящим подарком судьбы. Можно сказать, в ней воплотилось дело всей его жизни. Он даже на нас бурчал гораздо реже, и это все заметили. «Как же Фест?» «В нем все и дело. Он тебя обидел, что ли?» «У нас нет подобного понятия», — мотнула она головой. «Ближе будет дискомфорт. Моя прародительница была ему очень близка. Возможно, они раньше были парой, до того, как он покинул наши земли». «Да, он говорил, что у тебя, мол, ее лицо». Начал я припоминать. Разумеется, я не точная копия, но все равно чувствую его неприязнь. Ведь ее не стало в том числе и из-за меня. Все обследования он уже давно провел, и в нашем контакте больше нет смысла. А тебе не кажется, что будь то ему и правда неприятно, Фэс предпочел бы встречаться с тобой как можно реже? Он хочет видеть ее, а не меня. Мне это неприятно. Ладно, я тебя понял. Задерживаться не буду, обещаю. «Спасибо». Наш наставник и правда умел раздражать, как никто другой. А причин торчать тут у меня было не так, чтобы очень много. Захотят призвать войска – сделают и отсюда. Решив деликатный вопрос, мы в молчании добрались до нужного острова. Полигон располагался в скальной толще, пробить которую не вышло даже у телепортационных орудий. Они смогли только отхватить несколько зубцов да понадкусывать с боков. «Отличное убежище вышло бы, предупреди нас о налете заранее». Дежурившие на входе охранники проверили выданные нам пропуска, и лишь после этого пустили внутрь. Кстати, количество дежурных в академии заметно выросло, а вот укромных мест, наоборот, стало меньше. Учитывая обещанное расширение контингента, вполне обоснованная мера. «Грандмастер встретил нас прямо у лестницы, нетерпеливо перебирая короткими лапками». «Наконец-то! Задача предстоит серьезная, и ваша помощь будет очень кстати!» Учитывая, сколько времени преподаватель угрохал на нас без всякой платы, вопрос у меня был ровно один. «Что именно требуется?» «Мне нужно подготовить бойца к поединку против адепта разрушения!» На ходу принялся объяснять наставник. «Вы оба идеально подходите для имитации этого тара. Будете ломать ей конструкты. Кому это? Ей!» Вместо ответа пушистый зверолют махнул в сторону площадки, на которую мы спустились. «Там нас поджидала Криста, облаченная в защитный костюм. И больше никого. В отличие от меня она ничуть не удивилась». «Ну что, поможете?» – поинтересовался грандмастер, потирая лапы. Я не удержался от улыбки, хоть и подзабыл немного этот навык. «С удовольствием!»